Беседа 24. Россия в предвоенные годы и начало Первой мировой войны. Жесткими мерами и полицейского, и административного характера властям удалось в 1907 году в основном подавить вал революционных выступлений периода Первой русской революции. В стране наступила эпоха постепенно воцарявшейся стабильности, причем власти целенаправленно стремились и себя, и народ, избавить от памяти о причинах и ходе кровавых событий 1905-1907 годов. Горькая ирония. Себя оказалось успокоить проще, чем выхолостить из памяти миллионов подданных Российской империи все то, что эта революция туда вложила. Царские министры подчас демонстрировали удивительно, то ли глупое, то ли наивное нежелание понять то, что России прежней уже никогда не будет. Народ уяснил один из важнейших уроков любой революции. Власть под силовым давлением идет на реформы более глубокие и быстрые, чем это происходит в условиях мирной жизни. Один из наиболее ярких примеров игнорирования властями ими же провозглашенных свобод стал упоминавшийся в предыдущей беседе переворот 3 июня 1907 года, когда власть отказалась соблюдать ей уже провозглашенный манифест о даровании народу политических прав. Переворот этот, кстати, переворот в кавычках, ибо власть просто вернула себе то, что раньше ей и принадлежало. Так вот, переворот связывается с именем Столыпина, хотя его позиция была в этом деле совершенно особой. Столыпин считал, что Россия на изломе, на крутом повороте, и революция показала, что высока вероятность гражданской войны. И в этих-то условиях появление нескольких центров власти, враждебных друг другу, просто самоубийственно. Вот когда минут опасности переходного периода, можно будет потихонечку передавать часть властных полномочий народу, пусть не всем сразу, а только достойным представителям, для кого забота о государственном интересе будет частью его личной культуры. Напомню, что ныне активно применяющийся термин «демократия», в смысле «власть народа», изначально имел иное содержание. Демосом в Древней Греции называли не весь народ, а ту его часть которая своим поведением доказала право избирать и быть избранным. Проще говоря, чтобы иметь власть и в нее попасть, надо было соответствовать нескольким цензам или требованиям. Быть не моложе 20 лет, по тогдашнему уровню жизни, а жили они в среднем лет по 40. Иметь семью и продемонстрировать свою готовность поставить общее над личным ну, через службу в армии. Только тогда гражданин получал политические права. Все остальные имели права личные, имущественные, могли спокойно заниматься бизнесом, богатеть, но вот к делам высокой политики Путин был закрыт. Так и Столыпин. Он считал недопустимым в российских условиях наделение всех и вся сразу большой свободой. Да, кстати, у него были и определенные сроки. Не только известные 15 лет, необходимые для проведения аграрной реформы, но и была конкретная дата. Вернуться к вопросу о политических свободах Столыпин планировал году так в 1920-м. Но вот круг его сторонников, стоящих на позициях сначала успокоения, а потом реформы, был в общем-то невелик. Пара министров, несколько крупных администраторов, да в общем-то и все. Да. Гораздо больше было тех, кто по-прежнему, как и раньше не раз бывало, нарвил сплясать танец смерти на костях участников и жертв Первой революции. К ним можно применить фразу Таллирана. Сказанную о французских монархистах Начала XIX века Ничего не поняли, ничего не забыли Ничему не научились А лучшим средством общения с народом Стал опробованный в Петербурге Москве, Коломне И других городах еще в 1905 году Метод патронов не жалеть О каком-либо национальном Примирении речь даже и не шла Еще пример В конце февраля 1912 года В Сибири На Ленских золотых приисках Администрация из соображений экономии средств начала кормить рабочих испорченным мясом. И это при том, что условия работы и жизни вольных рабочих были пострашнее казенных каторжных работ. Похожий симптом именно из-за негодной пищи началось восстание моряков на броненосце Потемкин. Когда требования рабочих были проигнорированы, те устроили мирное шествие, тут же расстрелянные войсками. Опять аналог «Кровавое воскресенье». Итог. 270 убитых, 250 раненых Местный священник рассказывал Я увидел жуткую картину Всюду лежат груда раненых Пол в крови, кругом стоны Ползая на коленях, я едва заканчивался одним Как меня уже тянули к другому умирающему Все не понимали, за что же в них стреляли В чем они виноваты, какое зло совершили Страшно было умирать вот так Ни за что Ленский расстрел возмутил российскую общественность, но решающее количество бензина в пламя добавил министр внутренних дел Макаров, во всеуслышание заявивший о правильности действий военных. Так было всегда и будет впредь. И это спокойный 1912 год, когда бомбометатели эсеры стали скорее достоянием истории, а крестьянские бунты уже не грозили России повальным пожарам. Вековая вера русского народа в справедливость – сильно пострадавшие в кровавые давки на Ходынском поле, смертельно раненая в кровавое воскресенье и почти умученные военно-полевыми судами, такими действиями властей просто добивалась. Напомню в который уже раз, что в таком государстве, как Россия, монархия играет особую роль хранителя традиций и веры в конечное торжество справедливости. И именно на царя возлагалась народом вина за все несправедливости и утеснения, нанесенные людям представителями власти на всех уровнях. Если государь являлся фактически живым символом государства, то подрыв веры в него был автоматически и разочарованием во всей государственной системе. И это касается не только ошибочных политических решений. Личная жизнь царской семьи тоже была во многом слишком открытой книгой. Глубокая религиозность царской семьи постоянно проявлялась самыми разнообразными способами. От участия в закладке новых храмов до паломнических поездок в монастыри. Цари-царицы заслуженно считались образцовой семейной парой и много внимания уделяли воспитанию своих детей – четыре дочери и сын-наследник – в православной традиции. Сестра царицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, овдовев ее мужа, московского генерал-губернатора Сергея Александровича, убили эсера, стала монахиней и на свои средства открыла женский монастырь Марфом Марфа-Мариинскую обитель. Сам Николай внимательно прислушивался к мнению и современных ему священнослужителей, как, например, Иоанн Кронштадтский, так и святителей прошлого. Ну, известен, в частности, его интерес к пророчествам Серафима Саровского. Когда-то воспитатель будущего царя Константин Победоносцев внушил Николаю, «Безверное государство есть не что иное, как утопия, невозможное к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства». Есть даже данные о том, что в разгар Первой мировой войны у Николая появилась мысль отказаться от престола светской власти, стать монахом, восстановить отмененное еще Петром патриаршество и тем самым спасти страну от приближающейся угрозы. Но не только страну, но и семью. Царь в 1901 году ознакомился с секретным завещанием своего предка Павла I, в котором 1918 год предрекался как роковой и для семьи, и для династии в целом. Однако тяжелые обстоятельства не дали Николаю реализовать свой план, хотя в этом, возможно, был свой резон. После событий пятого года за царем в народе закрепился зловещий эпитет – Николай Кровавый. Так вот, многим казалось возмутительным и поразительным, что в числе самых доверенных приближенных лиц царской семьи оказался сибирский крестьянин Григорий Новых, Более известный как Распутин. Удивительно быстро войдя в доверие царя и царицы, Распутин удостоился придворного чина возжигателя царских лампад, но его реальное положение при дворе вызвало недоумение, граничащее с возмущением. Человек с криминальным прошлым, несведущий в делах православной веры более того, стало известно о его связях с запрещенной сектой Хлыстов Распутин не без оснований воспринимался как носитель зла. Этому мнению способствовали и неудачи многочисленных попыток удалить его с придворной службы или хотя бы из Петербурга. Постепенно стало ясно, что главным его защитником является сама царица. Однако о подлинных причинах этой защиты стало известно много позже. Некоторые критики царского режима были готовы видеть в Распутине едва ли не любовника, царицы Александры Федоровны. Но это несомненная глупость. Дело в том, что тяжело выстраданный для царской счеты наследник, царевич Алексей, Как оказалось, был хронически и тяжело болен. Он страдал гемофилией, болезнью несвертываемости крови. Малейший порез был чреват потерей крови, а медицинские препараты того времени оказать должного эффекта не могли. тут ты и оказался со своей помощью Распутин, обладая от природы сильными гипнотическими способностями. Кстати, уже в Петербурге он посещал занятия у известных гипнотизеров и усилил свой талант. Он мог заговаривать раны царевича, Ну а тот, будучи подвижным развитым ребенком, его без работы не оставлял. Не забывал Распутина и о царе с царицей, ну, чего стоит его многозначительные фразы типа «меня не станет и вас тоже». Этот добившийся влияние на власть вохлак, так называли в Центральной России сибиряков, пускаясь в дикие загулы и разврат в обеих столицах, формировал ложное, но, к сожалению, устойчивое мнение о всей царской семье. Доходило до того, что вопрос об избавлении от него царской семьи обсуждался и в Думе, и в Кабинете Министров. В итоге, уже в годы войны, в придворных кругах сформировался аж целый антираспутинский заговор. Но то будет позже. Сейчас вернемся к ситуации в стране в период между завершением революции и началом Первой мировой. Успокоение общества не сразу, но все-таки наступило. Неудача революции многих еще вчера ярых сторонников насильственных действий отрезвила. Кто-то вообще отошел от активной революционной деятельности, уйдя в бизнес или покинув страну. Многие поступили не столь радикально, пытаясь примирить революционные теории с новой ситуацией в государстве. А вот таких, кстати, подвергали самые сильные критики партийные вожди, клеймя предателями и отщепенцами. Дело в том, что представители умеренных и либеральных партий даже в условиях урезанных политических свобод заставляли прислушиваться к мнению Государственной Думы, сохранившей за собой право рекомендовать царю те или иные законопроекты. Влиятельны в Думе были и конституционные демократы, представлявшие цвет российской профессуры, и члены Союза 17 октября, защищающие интересы крупного капитала. Без учета этих интересов властям было уже не обойтись влиятельной фракции в думе оставались трудовики представители крестьян под их видом в думу избирались эсеры. присутствовали в думе и представители рабочих социал-демократы на правом фланге немногочисленно но устойчиво держали оборону националисты самая верная опора столыпина в думе и черносотенцы представители крайне правых организаций отражавших интересы мелкоторговых городских слоев Черносотенцы, ненавидя левых, без симпатии относились их правым. Крупный капитал, монополизируя городскую торговлю, часто ставил мелкий частный сектор перед угрозой разорения. Если по первости слово «дума» у обывателя ассоциировалось со скандалами и анекдотами, взаимное переругивание, метание стаканами, вызов на дуэль, то постепенно страсти там сглаживались, количество случайных людей, попавших туда под демагогическими лозунгами, сокращалось. Стала нарабатываться необходимая политическая этика и профессионализм. Выдвинулись наиболее авторитетные политики думцы, такие как профессор Милюков, кадет, или предприниматель Гучков, октябрист. Постепенно выкристаллизовывалась и главная стратегическая, то есть далеко идущая цель – добиться у царя права назначать ответственное правительство, которое бы и работало, и отвечало, потому и ответственное, только перед думой. Ну, Естественно, для этого надо было первым делом восстановить Думу в правах. Сделать ее полноценным парламентом. Следует отметить, что за исключением маловлиятельных крайне левых, которые принципиально не верили в такие уступки власти, и крайне правых, которые, напротив, опасались ослабления власти монарха, такое развитие событий а основной массы депутатов Думы рассматривалось как наиболее отвечающее и соответствующее и мировой, и русской политической традиции. Общество настоятельно требовало своего, и властям приходилось реагировать. Так, массовая репрессия режима преподавления революционных выступлений привели к быстрому переполнению судов и тюрем заключенными, часто лишенными самого элементарного. Ответом на это стало введение практики условно-досрочного освобождения. А затем и время, проведенное в заключении до суда, стало засчитываться в срок заключения. Так как массовые выступления рабочих в городах были вызваны невыносимыми условиями работы и жизни, то и это не осталось без внимания. В 1912 году были приняты законы о социальном страховании рабочих на весьма льготных условиях. При потере трудоспособности от несчастных случаев пенсии был обязан выплачивать предприниматель, что заставляло их больше заботиться о культуре и безопасности производства. А рабочий день постепенно сократился до 9-10 часов. Постепенно стала расширяться и сеть учебных заведений в стране. Облегчились условия получения образования для выходцев из низших слоев и для женщин. Все это нормальная законодательная деятельность любого представительного органа, гарантирующая эволюционным, реформистским путем постепенное улучшение дел и в отношении бедных, да и в стране в целом. Экономика страны в послевоенное время, пройдя через горнилы кризиса, продолжила свой уверенный расцвет. Общий настрой на модернизацию гарантировал быстрое насыщение рынка товарами широкого потребления. Но, напомню, тем активнее в города привлекались крестьяне, вырванные Столыпинской реформой из привычных условий. Как следствие, постоянно высокий уровень забастовочного движения, причем до 40% забастовок были успешными. Кое-где удавалось даже заставить предпринимателей пойти на заключение коллективных договоров, Что для рабочих стран Запада было золотой мечтой еще с середины XIX века. В США, к слову говоря, до этого дошли только аж в начале 30-х годов. Сельское хозяйство не сразу, с неуверенностью, но начинало привыкать к новой ситуации, доставленной столыпинским наследием. Не все получилось. Начавшаяся война свернула реформу до лучших времен. Многие переселенцы, столкнувшись с тяжелыми условиями труда в Сибири, вернулись. Примерно пятая часть. Да и процесс распада общины шел медленно. Но все же экономистам было очевидно, что российские крестьяне могут дать мощнейший импульс всей стране. Считалось, что к середине 20 века Россия, население которой вырастет до 300-350 миллионов человек, будет основным производителем зерна в мире со всеми вытекающими отсюда приятностями. На потребностях сельского хозяйства расцветут и отрасли промышленности, и транспорта, и так далее. Казалось, не было силы, способной переломить мощный раскат России в светлое будущее. Но только казалось. Не зря заклинал Столыпи на 15 годах спокойствия, под которыми в виду он имел только одно – отсутствие войн. Надо было сберечь Россию от нее самой, ради нее самой. События внешнеполитической жизни, о которых и пойдет сейчас речь, очень грустны. Ибо все, кто принял в них участие, похоже, прекрасно отдавали отчет в том, Чем все кончится. Но делали все именно так, как и случилось. Кстати, эта срежиссированность Первой мировой давно насторожила историков. Существует устойчивое мнение, что и Россия, и Австро-Венгрия, и Германия стали заложниками большой игры. Тогдашнего мирового лидера, видевшего будущее исключительно в рамках своей модели. Как бы мы сейчас сказали, глобализации. Это Великобритания ибо все перечисленные страны в той или иной степени угрожали гегемонистским устремлением главной колониальной державы. О причинах расхождения традиционных союзников России и Германии мы уже говорили. В итоге Россия оказалась в союзе с Францией и Англией, этот военно-политический блок получил название Антанта, а Германия возглавила четвертной союз, в котором в итоге оказались Австро-Венгрия, Турция и Болгария. Самое интересное, что между Россией и Германией не было серьезных противоречий. Напротив, были общие проблемы, требовавшие совместных местных решений. Ну, например, и в Германии, и в России острой была ситуация с польским меньшинством, последовательно боровшимся за восстановление независимости. Германия исправно потребляла русское сырье и продукцию сельского хозяйства, а Россия же активно закупала в Германии самую разнообразную и передовую промышленную продукцию. Ну, проще говоря, главным врагом России – на внешнеполитическом небосклоне, была не Германия, а Австро-Венгрия, яростно старавшаяся любыми средствами закрепиться на Балканах, ну и, соответственно, любыми средствами, стремившиеся вытеснить оттуда Россию. Однако и православная Греция, и братская Сербия, да и та же Болгария традиционно тяготели к большому «дяде Ивану», как они называли Россию, и противились австрийской экспансии, проводившейся часто военными средствами. Кстати, сама Австро-Венгрия за неестественное национальное многообразие поляки, чехи, словаки, немцы, австрийцы, венгры, хорваты, румыны, боснийцы, славены и это еще не все вот Австро-Венгрия получила название «лоскутные монархии или тюрьмы народов Австрийские руководители не без оснований считали что смогут сохранить контроль за всем этим конгломератом только постоянно расширяя территорию и это вело ко все более вероятному столкновению с Россией В руководстве которой еще со времен Петра появилась, а при Екатерине Великой официально оформилось направление политики на создание на Балканах и части Османской империи Южнославянского государства. С тех пор и пошла традиция называть одного из сыновей в царской семье Константином. Ибо будущей столицей дружественного России Южнославянского государства должен был бы стать однозначно Константинополь, ну, турецкий Стамбул. Зализовые раны, нанесенные в Русско-Японской войне, Россия мирилась поначалу с возросшими амбициями австрияков, проглотив даже аннексию присоединение к австрийским землям в 1908 году территории Боснии. Однако долго это продолжаться не могло. В прокатившихся по полуострову в 1912-13 годах Балканских войнах все противоречия, накопившиеся за столетия, оказались предельно четко и болезненно обрисованными. И всем стало ясно, что еще чуть-чуть и полыхнет. Невольным взрывателем ситуации стало убийство 28 июня 1914 года в оккупированной австрийцами Боснии и Герцеговине в Сараево наследника австрийского престола, Эрцгерцога Франц Фердинанда. Тут, правда, еще одна примешивается горькая ирония. Именно наследник выступал в австрийских высших кругах за предоставление национальным окраинам больших прав самостоятельности. Покушение совершил участник левой радикальной организации «Младая Босния» Гаврила Принцип. Причем некоторые политики и историки и писатели не раз пытались тыскать в этом покушении загадочную руку Москвы, а точнее разведывательного управления российского генштаба. Сыскать не удалось. И уже в ходе войны австрийцы немало постарались, фальсифицируя документы, чтобы доказать свою правоту. А правота их, правота в кавычках, заключалась в том, что они, обвинив в конкретной поддержке покушения правительства независимой соседней Сербии, главного русского союзника на Балканах, потребовали допустить на ее территорию, Сербии, не только австрийских следователей для розыска заговорщиков, но и австрийские войска. Требование, надо сказать, вопиющее, но иначе война. Российские дипломаты предложили сербам признать большинство условий ультиматума, ибо армия России к большой войне была еще не готова. Только для приведения войск в полагающуюся численность требовалось не менее 40 дней. Спустя месяц, 28 июля, австрийский представитель заявил о невыполнении сербами всех предъявленных требований и вскоре начался артиллерийский обстрел пограничного тогда Белграда. Россия вступила из-за своего союзника, Германия из-за своего, Россию поддержала Франция, а Англия поступила хитрее. Она заявила, что вступит в войну, только если Германия нарушит бельгийский нейтралитет. Ну, очевидно, пользовавшаяся тогда славой лучшей в мире английская разведка знала, что немцы не собираются штурмовать в лоб мощные французские пограничные крепости, а постараются обойти их с севера, через территорию Бельгии. Расчет оказался верен. Немцы попались в ими же подготовленную ловушку. Одним словом, в течение недели все ведущие мировые державы ввязались в войну, за исключением Италии, она вступила в войну только в мае 15го года, и Америки в апреле 17. И все же, право ли было русское правительство, бросившее ради химерических целей создания государства южных славян реальную возможность мирно стать мировым лидером? Нет на это однозначного ответа. Экономически, безусловно, нет. Неправо. А вот исторически, иначе. Издавна Россия принимала на себя ответственность за своих братьев. То угрозой войны обязывая врагов считаться со своим мнением, а то и самой войной. Вспомним и прудский поход Петра, где он едва не погиб, и русско-турецкие войны XVIII века и помощь в достижении независимости Греции начала XIX века, и русско-турецкую войну 1877-1878 годов, цели которые изначально были объявлены как национально-освободительные для населения Балкан. Не в первый, да и не в последний раз в русской истории одни цели и задачи сталкивались с не менее важными другими целями и задачами. А выбор, как известно, самый сложный. Были и те, кто говорил о справедливом и славном значении этой войны. Другие, более осторожные или умудренные, предрекали иное. А бывший министр внутренних дел Дурново, неплохо разбираясь в предвоенной ситуации и в России, и в Германии, пророчески писал царю, «Безразлично, кто победит – Россию и Германию, или Германия-Россию. Независимо от этого, в побежденной стране неизбежно возникнет революция». Но при этом социальная революция из побежденной страны обязательно перекинется в победившую. Военное противоборство монархических держав, каковы наши, вызовет неизбежный крах монархии. Действительно провидец. Германия лишилась монархического строя, части территорий и была обязана выплачивать огромную контрибуцию. Россия погрузилась в пламя гражданской войны. А Австро-Венгрия Австро просто исчезла. В прямом и в переносном смысле. Началась война, автоматически задушившая все ростки реформ и сделавшая напрасными труды и усилия лучших людей России. Ленин, как смерти для своей партии, боявшейся стабильного реформистского пути развития страны, с восторгом писал сразу после начала войны «Лучший подарок революции». Но имелось в виду, что война растравит все едва зажившие раны, вооружит народ, урежет и без того куцые права и окончательно дискредитирует власть. Русской армии, как уже говорилось, требовалось около 40 дней на мобилизацию. Немецкой армии вдвое меньше. На этом несложном расчете и строились планы немецких генералов за три недели разгромить Францию, ну, тем более что опыт уже такой был во время франко-прусской войны, когда немцы вошли в парижские предместия, а затем по своим превосходным дорогам перебросить освободившиеся силы на Восточный фронт с тем, чтобы вывести из войны Россию. Ну что ж, с дорогами действительно было все более-менее ясно. Соратник Бисмарка, немецкий военный гений Мольтке, когда-то сказал, не стройте крепостей, стройте дороги. Но вот с моральными качествами русских войск немцы, похоже, так и не разобрались. Русское командование, не дожидаясь полного укомплектования, начало наступать в самом болезненном для немцев месте, в районе Мазурских озер, откуда был прямой путь прямо в сердце прусского милитаризма, в Восточную Пруссию. Немецкому командованию пришлось, бросив близкую к реализации мечту о взятии Парижа, перебрасывать войска на восток. И вновь хорошо показали себя немецкие дороги. Уже во второй половине августа русские войска потерпели два серьезных поражения. И от амбициозного плана захвата Восточной Пруссии пришлось отказаться. Ну, впрочем, на деле это была скорее дорого стоившая, но удачная попытка русского командования помочь своему французскому союзнику. Если Франция была главным врагом Германии, то для России все-таки главным врагом была, конечно, Австро-Венгрия. В том же августе 14-го русские войска, отбросив австрийцев, заняли Галичину, Галицию, Западную Украину, заняли и осадили несколько крупных городов. Теперь уже немцы постарались помочь своим союзникам, организовав в ноябре 14 -го года наступление в русской Польше. Но его удалось остановить. Постепенно заканчивалась кампания... Первого военного года Мечты немецкого командования Быстро победить не удались Ни один из основных врагов Не был выведен из строя И даже важней Менее чем германская или английская Развитая экономики Франции и России Начали постепенно раскачиваться Все быстрее пополняя войска Оружием и снаряжением Война приобретала характер позиционной Войны на истощение И союзники, обладавшие гигантскими Запасами сырья Имели в этом безусловное преимущества А между тем разделенные линиями укреплений противники, надеясь на лучшее, но подозревая худшее, готовились встретить новый, 1915 год. О событиях этого и других лет войны и о февральской революции мы поговорим с вами в нашей следующей беседе.